Глава 27 В этот день мы решили больше не возвращаться под купол. Все равно все эти договоренности заняли много времени, а ведь арахниды уже несколько раз просыпались за это время. Тут и проявилась во всей красе магия Амёдзи, когда брат Сяомин просто приклеил к их лбам бумажки с какими-то иероглифами. Этого оказалось достаточно, чтобы погрузить этих монстров в сон на пару часов, а дальше процедура повторялась. «Что насчет того, чтобы завтра прорваться к центру всей этой чертовщины?» – спросил я у Константина. «Вечером мы решили посидеть в баре при отеле и продегустировать местные напитки, среди которых мы пока ничего стоящего найти не смогли. Из-за последнего скуратов был грустен и вообще ворчлив». «Хочешь побыстрее с этим закончить?» Вяло отозвался он, рассматривая этикетки бутылок, что стояли за барменом. Понимание осложняло не только количество выпитого, но и то, что этикетки были сплошно на местном языке. А никто из нас его знанием похвастаться не мог. Ну, кроме Джинхея, но парень находился в отдалении от нас и спокойно ел местную пищу, по которой он сильно соскучился, пока жил у меня. «Дома дел выше крыши, и, боюсь, без моего прямого контроля что-то доускользнет да от внимания. Все же мои доверенные люди могут принимать далеко не все решения, особенно если они касаются бизнеса», — развел я руками. «Тебе проще, у тебя нет подобного рода проблем». «Но почему же?» — ухмыльнулся Константин, и прищурившись, посмотрел на меня. «У меня, между прочим, есть свой небольшой бизнес, который тоже порой требует к себе внимания». Так ты же вроде вышел из рода! Выделил я голосом слово вышел, так как на казалось бы отказ от связи со своим родом, мой напарник оставался аристократом, а значит, с этим всем все было не так просто. Но ведь жить мне на что-то надо, пожал он плечами. Так что есть парочка фабрик, что принадлежат лично мне и приносят дополнительный доход. «Вот так аристократы и работают на правительство», — покачал я головой. «Формально ты тоже работаешь на правительство во время таких заданий. Так что не вижу в этом ничего такого», — улыбнулся Скуратов. «Что же насчет ускорения? Текущими выделенными силами я не могу утверждать, что у нас это получится. Те же люди-пауки нас здорово задержали». «Это я возьму на себя», — махнул я рукой на это. «Какой щедрый жест, с твоей стороны!» — хмыкнул напарник. «Просто хочу покинуть это место быстрее», — безразлично ответил я. «Ну и еще хочу избежать внимания одной особы, которая в Восточной империи пользуется особыми привилегиями ввиду своего рождения как мака Медзи. Уж очень пристально она наблюдала за мной, и такой интерес мне очень не нравился». Особенно с учетом того, что ее клан обладает знаниями о темных призывателях. Кто знает, что еще за этим скрывается? Не хотелось бы, чтобы она узнала, что у меня есть синие кристаллы, о которых Xiaomi упоминала в своих разговорах. Благо они визуально не видны и находятся под кожей, но все же. Неизвестно, как Омедзи отреагируют на это, а с учетом непонимания их магии, от нее защититься будет проблематично. «Весьма проблематично при отсутствии вообще каких-либо защитных навыков у меня как таковых». Лена же в это время общалась с огненными магами, работающими на службу магической безопасности империи. Среди них тоже нашлись девушки примерно ее возраста, которые, видимо, решили проспрашивать молодую аристократку. «Ну ничего, Лена девочка умная и лишнего точно не взболтнет, а отношения пусть налаживает». Кто знает, когда подобные знакомства могут пригодиться в дальнейшем. Все же в нашем роду не должно все быть завязано только на мне. И скоро придется придумать и для моей второй жены какое-то направление деятельности. Вот только я пока не знал, что именно следует ей поручить, чтобы потом об этом направлении не беспокоиться. На следующий день спасенный нами отряд аристократов так и не пришел в себя а вместо них никого не поставили, так что теперь нам было необходимо не только защищать свой сектор, но и посматривать еще на соседний, чтобы оттуда что-нибудь не вылезло. Не то, чтобы мы этого не делали, но с учетом того, что теперь никто там монстров не трогал, то увеличивался шанс, что они заинтересуются нами. В этот раз я решил энергию не экономить, И пару часов только и делал, что создавал печати, посылая ящеров-охотников в сопровождении огненных гончих вперед, чтобы они все сделали за нас. Как только энергия восстановилась, я призвал закованных в броню горил в количестве десяти особей. Таких махин не так просто одолеть. И если на нашем пути кто-то встретится, то они как минимум смогут его задержать. Только после подобной подготовки мы двинулись вперед. Дроны вновь сопровождали нас, исследуя ближайшую территорию и указывая на возможные следы пребывания существ из портала, которых могли пропустить мои демоны. Стоит сказать, что подобное случалось редко, так как ящеры действительно были мастерами своего дела и находили практически всю добычу на своем пути, и то, что она пряталась, лишь только увеличивало время на ее поимку» еще немаловажным результатом подобной работы было то, что большинство пойманных существ были практически не ранены и в таком виде отправлялись границы защитного купола. К сожалению, среди них не было никого, кто бы меня заинтересовал, так что их продажу я отдал на откуп сотрудникам службы. Да и вообще они сегодня выступали по большей части в роли курьеров, бегая от нашего лагеря и обратно, ведь поток добычи не особо сильно ослабевал и все же постепенно существа из портала становились сильнее, и ящерам приходилось объединяться в большие группы, чтобы иметь шанс их одолеть. Пришлось подключить к ним горил, которые брали основной удар на себя, пока остальные демоны ослабляли и сковывали объект своей охоты. Можно сказать, что зачистку своего сектора мы превратили в простую производственную работу, где людям практически ничего не надо было делать. «Хорошо еще, что перемещали тушки зверей на специальных колесных платформах, а то таскать бы их самостоятельно, все бы уже давно умаялись». «И почему ты так не мог сделать с первого дня?» «Наблюдая за всем этим», — спросил Константин. «А зачем?» — улыбнулся я. «Больше вопросов не последовало, и мой напарник просто отошел в сторону и закурил». «Все же интересные у нас сложились взаимоотношения». Все началось с того, что его ко мне предоставили в качестве надзорного лица, а теперь этот мужчина может просто так прийти в мой родовой особняк и взять любую бутылку из бара. Вот только могу ли я его считать своим другом или просто хорошим приятелем? Я и сам не знаю ответа на этот вопрос. Все же это Константин, а с ним нельзя быть до конца уверенным. Вполне возможно, он и сам не знает толком, как ко мне относится и его устраивает, как все сложилось на данный момент. Само здание, которое было возведено вокруг портала, вскоре стало видно и без подъема на ближайшие высотки. Но с такого расстояния все равно толком нельзя было рассмотреть, что же там такого произошло, что местным пришлось отделять довольно большой участок земли вместе с городскими постройками, чтобы удержать прорыв. Если на окраине барьера особых разрушений и изменений в городской жизни видно не было, то чем ближе мы подходили к самому порталу, тем больше было видно следов борьбы. Где-то это была оплавленная техника, где-то разрезанные чем-то острым машины. Хватало и военной техники, которая не пережила столкновения с существами из иного мира. Мы будто очутились в покинутой зоне военных действий. Впрочем, почему будто? Ведь так оно и было. Местные маги и военные до последнего пытались удержать ситуацию под контролем или же просто давали мирным жителям покинуть эту территорию, чтобы потом закрыть ее куполом. Только вот было странно, что все же они не справлялись с этой проблемой самостоятельно, так как не думаю, что магии этой империи так уж сильно уступают в силе нашим. Пусть меня и пытались убедить, что для Восточной империи так было проще, чем действовать самостоятельно, но все как-то это странно, и меня не покидает ощущение какой-то неправильности. Правда и разобраться в том, что меня беспокоит, я тоже не мог, поэтому пока приходилось действовать, исходя из того, что мы имеем. Переломным моментом в этом производстве стало появление существа, похожего на помесь дракона и льва, по крайней мере рыжая шерсть и грива с характерной мордой говорили о том, что перед нами лев, но вот присутствие у него двух рогов, чешуи на конечностях, спине и хвосте, ну и, конечно, наличие кожистых крыльев, говорило, что с этим существом все далеко не так просто. Описание подобных существ я нигде не встречал, так что даже не представлял, чего от него следует ожидать в следующий момент. Правда, и знать этого особо не требовалось, так как чувствовалось, что справиться с ним будет не так просто, как хотелось бы. Появился этот драконий лев прямо из здания, куда недавно забежали мои призывы. Я ознаменовал он свое появление разорванным пополам телом охотника-ящера, которое он выкинул с верхнего этажа и громким ревом, от которого задрожали ближайшие окна, что еще не были выбиты в результате военных действий в этом месте. Похоже, мои призывы побеспокоили берлогу этого существа, и сейчас оно намеревалось избавиться от тех, кто мешает ему отдыхать. На создание печати просто не было времени, и еще до того, как это создание стало действовать, я выбрал два рубина и, наполнив их энергией, выбросил перед собой. Рубинами я старался пользоваться как можно реже, чтобы не надо было по новой вносить печать в их структуру. Но сейчас я не видел иного способа избежать жертв, в нашем отряде среди людей. Слишком очевидным было то, что кто-то погибнет, пока я создаю новые печати взамен использования собственных заготовок. Появившиеся из печати двое рурхов лишь кивнули мне, принимая мое командование, и сразу же побежали в здание, игнорируя то, что можно было бы воспользоваться лестницей. Нет, эти демоны использовали самый кратчайший из возможных для них путь и вскоре они стремительными тенями, цепляясь за фасад здания, поднимались все выше к этажу, откуда выглядывала морда чешуйчатого льва. Его в данный момент отвлекали оставшиеся из отряда ящеры, не давая противнику взлететь. К сожалению, демонов-ящеров надолго не хватило, но они обеспечили время, необходимое для того, чтобы новые призывы оказались рядом со своей целью. Стоило рурхам проникнуть в прореху, как лев скрутился внутри, и мы могли слышать только звуки сражения, которое никак не заканчивалось. «Думаешь, они справятся?» — спросил Константин, формируя рядом с собой какую-то воздушную технику и накачивая ее энергией. Видимо, это было что-то вроде страховки, если вдруг это существо вырвется наружу. Разумно? Вдруг пары этажей ниже раздался сначала звук взрыва, а потом из одной из квартир вылетели языки пламени, и в их окружении снаружи оказался крылатый лев, на загривке которого сидел один из рурхов, что пытался пробиться через чешуйчатую броню. Стоило только этому существу оказаться снаружи, как Скуратов активировал свою технику, и от него в сторону льва устремились с десяток воздушных копий, которые с каждым пройденным метром начинали все сильнее закручиваться и увеличиваться в размерах. Совсем уж громадными они не стали, а часть из них и вовсе пролетели мимо, но главную цель они выполнили. При попадании частично разорвали перепонки крыльев, и лев, несмотря на изначальное ускорение, больше не мог удерживаться в воздухе и рухнул вниз. Одновременно с этим из дома выскочил второй рурх просто выскочив через окно и став стремительно спускаться вниз головой по фасаду дома. В такие моменты радуешься, что подобные существа на твоей стороне, так как выглядело все довольно жутко, ведь этот вид демонов был заточенным на охоту. Впрочем, все демоны в той или иной мере хищники, но некоторые из них просто одним своим видом могут сковать жертву страхом. От места падения предусмотрительно все отбежали. А я же направил туда демонов и живые доспехи, что призвал за время боя рурхов и льва, побив собственный рекорд по созданию печати на время. Причем печати пусть и знакомой, но все же сложной, и при этом не допустил ни единой ошибки. Жаль, что кроме меня подобное никто не поймет. Так что если сам себя не похвалишь, то никто не похвалит, это точно про меня». Мало того, что лев с крыльями был во время падения окружен языками пламени, так еще и рухнули они на здание одноэтажной кафешки, которая и так была основательно порушена. Наверное, от окончательного разрушения ее спасало только наличие застрявшего в одном из углов здания танка. Да, самый настоящий танк, неведомо каким образом оказавшийся на улице, впрочем, как и другая встреченная нами на пути сюда военная техника. Он был весь оплавлен, но еще частично сохранял форму, из-за чего в нем и можно было угадать танк. Так что новые подпалины никак на нем не сказались, куда уж больше. Так вот, рухнули лев и демон примерно посередине здания и подняли кучу мелкой пыли, на несколько мгновений скрыв их с наших глаз. Так что там, видно, ничего не было, и только злые рыки чешуйчатого льва доносились из здания. Шума добавилось, когда к общему веселью присоединились остальные демоны. Как бы ни было сильно это существо, но все же демоны тоже были не самыми слабыми ребятами. К тому же еще их было много, и я очень надеялся, что в данном случае количество сыграет против качества. Пока же демоны разбирались с монстром, остальные маги готовили свои самые мощные техники, чтобы не дать льву буянить дальше. И вот в какой-то момент... Даже несмотря на свои изрядно потрепанные крылья, лев смог вырваться из окружения, стремительно выпрыгнув из кафе, от которого после подобной стычки уже мало что оставалось целым. Вот только хоть прыжок и был совершен на немыслимый десяток метров вверх, но удерживать себя в воздухе этот монстр уже не мог. Более того, теперь за него держались сразу двое рурхов, которые пусть и не наносили льву ударов, но крепко вцепились в монстра своими когтями, чем приносили ему новые порции болевых ощущений. Правда, эти демоны не были ограничены только четырьмя конечностями. За их спинами находилось два щупальца, которые продолжали полосовать тело крылатого льва. Ну и, конечно же, хвост, обладающий большой ударной силой, продолжал попытки пробить чешую их противника. Из-за того, что атаковали льва мои демоны, Поначалу маги не решались отправлять свои магические техники, но я дал добро на это. И вскоре уже падающий лев скрылся в череде взрывов. Рухнув обратно на землю на несколько секунд, лев не подавал никаких признаков жизни. Да и вообще не было видно, что творилось в том, что осталось от кафе. Отклика о смерти со стороны рурхов не пришло после подобного. А это значит, что, возможно, их и потрепало при атаке но они все еще вполне живы. И вот вновь громогласный рык монстра раздается среди строений. «Да что же это за тварь такая неубиваемая?» — в сердцах воскликнул Константин. «Да уж, если после такой массовой атаки этот драконий лев еще жив, то действительно против него работать только либо более сильными магами, либо уже артиллерией. И да, он все же выбрался из здания» но его все это время продолжали атаковать рурхи, которые, казалось, вообще не получили никаких повреждений. Этих демонов вообще можно убить? Такая демонстрация их сил заставляет задуматься над тем, что печать с их призывом необходимо дополнить ограничениями, чтобы они вдруг не вышли из-под контроля. Ведь помимо своей силы они обладают и достаточно развитым разумом, чтобы додуматься об обходных путях в тех условиях, в которых они мне подчиняются. Да, демоны, казалось, проигнорировали весь урон магических техник, которые в любом случае должны были их зацепить. А вот лев уже не выглядел столь грозным. Куча подпалин, множество ран и кривообломанные рога наглядно показывали, что все, что происходило буквально в течение пары минут с этим монстром, не прошло для него даром. Самые печальные зрелище представляли собой крылья, которые поднимали этого дикого зверя к небу. Они просто рваной тряпкой волоклись за ним, оставляя после себя кровавый след. Рурхи шли по бокам ото льва и настороженно отслеживали его движения, но не спешили при этом нападать сами. И вот на следующем шаге, у существа из другого мира, лапы не выдерживают его веса, и он падает на землю. И все же монстр жив, тяжело ранен и у него нет сил продолжать сражение, но он еще жив». «Удивительно. Никто же не против, если эта добыча будет моей?» Мило улыбнулся я Скуратову, чего мой напарник почему-то дернулся и нервно сглотнул. «Да забирай ты его себе!» — отмахнулся он от меня. «Вот еще спорить из-за такого!» «Думается, мне начальство бы с мужчиной не согласилось, но раз он сам дал разрешение, то я этим обязательно воспользуюсь». Лев оказался очень тяжелым, и только благодаря тому, что несколько горил уцелели в этом бою, его удалось погрузить на колесную платформу и отправить с моими людьми к границе купола. Не думаю, что зверь и сдохнет за то время, пока мы находимся тут. Если не помер от всего того, что на него обрушилось. Ну а дальше мне точно предстоит новый спор с Амёдзи по имени Сяомин. И так просто я свои позиции не сдам».